Наталья Тимошенко Фило Вите Нити жизни Глава 1 Если бы Олега Павлова спросили, что его больше всего бесит в работе, он ответил бы не задумываясь. Толпа любопытных зевак, которая всегда собирается вокруг найденного трупа, вне зависимости от времени суток. Вот и сейчас Часы показывали начало первого ночи, а чуть в стороне, на дорожке парка, стояли по меньшей мере 10 человек. Бросали в сторону полицейских жадные взгляды, негромко делились друг с другом раздобытой информацией, перемежающейся с выдумкой. Каждый из зевак держал на поводке псин разных размеров и степеней горлостности. Некоторые, самые крупные экземпляры, терпеливо сидели на асфальте, но хозяин и молчал. Другие же Больше напоминающие крыс переростков, заливались слямом каждый раз, как кто-то из полицейских переходил с места на место. Собака Олег не любил едва ли не больше, чем зевак, поэтому с трудом сдерживал раздражение. Слушай, Деребайлом, а нельзя этих Олег кивнул в сторону толпы, даже не глядя на неё. По домам отправить. Молоденький коллега со странной фамилией виновато пожал плечами. И только отогнали на максимальное расстояние Олег Дмитриевич. Как же их по домам отправить? Общественное же место. Да и не просили мы ещё их. Толпу зевак действительно согнать с места было сложно. Олег это прекрасно знал. Просто накануне он здорово перебрал, а потом сейчас чувствовал себя не лучшим образом. Оставалось надеяться, что в качестве судмедэксперта сегодня дежурит Сёпа Морозов. с которым Олег приятельствовал уже много лет. После того, как закончит с трупом, у стёпы можно будет выпросить стопку на похмел. Он никогда не отказывает, а порой даже составляет компанию. Главное, чтобы начальство не узнало. Но в этом у двух приятелей имелся кое-какой опыт. Ещё и вонючее это, раздражённо бросил Олег, прикрывая лицо рукавом куртки. И это да. Не мог не согласиться Деребайлы морщись. В начале ноября в парке сложно было ожидать каких-то особенных ароматов, но могло бы пахнуть хотя бы гниющими листьями, а не тухлыми яйцами. От чесны далеко, но ветер всё равно умудрялся доносить оттуда отвратительные запахи, от которых мутило похлеще, чем от похмелья. Олегу не повезло. Когда на дорожке, предназначенной для пеших прогулок и катания на роликах и велосипедах, показался чёрный автомобиль, на котором обычно приезжали эксперты, Он воспрял было духом, но машина остановилась, и вместо Стёп и Морозова из неё вышла незнакомая девица. Должно быть, та самая новенькая, о которой Олегу доводилось слышать. Приехала откуда-то с юга, но вроде зарекомендовала себя неплохо. Девица на вид была под тридцатку, фигуру на вкус Олега. Она имела черезчур худосочную, главатую, лицо тоже красотой не блистало. Глаза круглые, губы тонкие. Волосы завязаны в тугой хвост, но даже из него умудрялись торчать в разные стороны. В общем, понятно, почему работает хорошо. Боженька обычно награждает девиц либо красотой, либо умом. Это первому явно не досталось. Следом за девицей из машины показался и криминалист Антон Бравой, и Олег совсем сник. Всё. На хорошее окончание дежурства можно не надеяться. Бравой и девица, каждый со своим чемоданчиком в руках. Пробились сквозь толпу и спустились вниз к полицейским. Здорово служивым, как обычно, поздоровался Боровой и тут же полез в карман за сигаретами. Курил он много. 20 минут не мог прожить без сигареты, а в машине, очевидно, постеснялся дымить при новой коллеге. И тебе не хворать. Вышел из кустов ещё один полицейский, Максим Светлов. Увидев девицу из судебки, тут же пригладил волосы Дон Жуан Хренов. И расплылся в улыбке, протягивая ей руку. Вы, значит, тот самый новый эксперт, о котором я так много слышал. Позвольте представиться. Максим Александрович Светлов. Для вас просто Макс. Девица в лице не поменялась. Руку пожала вежливо, но на улыбку Светлова не ответила. Чем заработала в глазах Олега один балл. Валерия Горяева представился она. Майор Павлов, Олег Дмитрич, буркнул Олег. Когда очередь знакомства дошла до него, сам не знал, зачем произнёс так официально. Но пока не приехал следователь, он считал себя главным, уже как минимум из-за возраста и звания. А главным не полагается улыбаться. От Олега не укрылось, как фыркнул при этом Светлов, но удивиться Валерии, как выяснилось, снова повела себя невозмутимо. Рукопожатие у неё было крепким, уверенным, но по-женски мягким. Несмотря ни на имя, ни на профессию, Не даже на скупую внешность девица оставалась девицей. Ну, показывайте, что тут у вас. Первым попросил Боровой, зябко ёжись, и посматривая на тёмное небо, затянутое низкими тучами. Надо бы закончить до дождя. Светлов тут же предложил девице локоть, чтобы проводить к трупу. Но она то ли не заметила в полутьме, то ли намеренно проигнорировала такое пошлое ухаживание, и Олег снова приписал ей бал. Труп лежал в кустах Не так близко к дорожке, чтобы его было видно сразу, но и не так далеко, чтобы пролежать там несколько месяцев. В этой части парка по утрам и вечерам тусовались в основном собачники. Один из них и нашёл тело. С ним Олег побеседовал сразу после приезда. Парнишка был молодой, высокий и худой как швабра. Зато псина у него была из бойцовых. Скалилась и роняла слюну на землю, будто чувствовала Что, Олегу, это противно. Джека с поводка спустил? рассказывал заикаясь парнишка. Чтобы побегал немного. Убедьёсу, конечно, что рядом никого нет. Джек у меня спокойный, дрессированный. Но если другие на него бросаются, за себя постоит. А шавок этих мелких одним щёлчком пополам перекусить может. Поэтому я всегда проверяю ближе к делу. поморщился Олег. Парнишка покраснел. Стал заикаться ещё сильнее, но больше не отвлекался. Рассказал, что Джэк сначала рядом бегал, с палкой играл, а потом вдруг остановился, зарычал и бросился в кусты. Парнишка подумал, что там белка или заяц, побежал за собакой, а обнаружил тело. И к этому телу сейчас полицейские провожали Баравого и девицу. Валерии надо отдать ей должное, даже не поморщилась, когда увидела труп. Остальные полицейские, когда приехали, вели себя не так достойно. Молодой Деребайло, взглянув один раз больше в ту сторону вообще старался не ходить. Олег его за это не винил. Деребайло всего полгода в полиции, опыта у него ещё немного. Лет через 25, когда поработает столько, сколько Олег, вот рыброды жрать будет рядом с такими трупами. Тела не было, расчленено. Пожухлая трава вокруг Не было забрызгано кровью и обшмётками мозгов. Всё было тихо и даже по-своему прилично. И тем не менее смотреть оказалось неприятно. А всё потому, что старуха, а это определённо была старуха, выглядела чрезмервысыхшей, сморщенной, как забытое на земле яблоко по весне. При этом Олегу доводилось выезжать на мумии. Пары одиноких людей не искали так долго, что они успевали мумифицироваться прежде, чем их находили. Чаще всего соседи начинали бить тревогу уже через несколько дней, когда специфический сладковатый запах разносился по всей парадной. Но порой случалось так, что тело мумифицировалось, а не разлагалось. Тогда запах никого не тревожил. И тем не менее, старуха в кустах не была мумифицирована. Высыхая, да, но не мумифицированная. Просто очевидно, настолько худая и старая по жизни. Но самым странным было даже не это. В стране была сама бабка, седая, сморщенная, при этом с ярко-красным маникюром в модном спортивном костюме, поверх которого была надета дорогая спортивная куртка. На ногах не толктые башмаки, а идеально белые кроссовки. Нет, Олег видел пожилых женщин, которые одевались в молодёжных магазинах. но всё-таки им было лет под 60. Мёртвые старухи, гондолбы все 100. Баравой вместе с Деребайло настроили два прожектора, осветили трупы поляну вокруг. Криминалист быстро зафиксировал обстановку и дал добро судебному медику на осмотр. Следователь пока так и не явился, поэтому Олег стоял рядом, наблюдал. Девица затянутыми в тонкие перчатки руками профессионально осматривала тело. Осторожно Но уверенно трогала все или иные части. Длинным тонким щупом мерила температуру тела и при этом хмурилась. Ничего не говорила, но Олег чувствовал, что у неё извредности. Не, из не ждёт, чтобы её спросили первой, просто пока делает выводы. Когда труп немного повернули, освободив правую руку, которая до этого лежала под телом, Олег разглядел и обручальное кольцо на безымянном пальце. не простую жёлтую полосочку, и не пошло огромный перстень модный лет 80 назад, когда старуха выходила замуж, а кольцо из белого и жёлтого золота и парочки ярко сверкающих камешков, не уж-то бриллианты. Наконец девица поднялась, стянула перчатки и направилась в его сторону. Тут же подошли и Светлов с Деребайло. Честно говоря, труп у вас весьма странный, заметила Валерия. Судя по температуре тела, Если учитывать температуру окружающей среды, конечно, женщина умерла часа 2 назад. Судя по трупному окоченению, не меньше суток назад. Но окоченение может протекать по-разному, так что это не точный показатель. Но и сама женщина странная. Вроде мумифицирована, а вроде нет. Может, крайние степени истощения. Точнее скажет эксперт после вскрытия. Крайние степени истощения. У старухи в дорогом костюме из бриллиантами в кольце, Олег очень сомневался, но промолчал. А что насчёт причины смерти? уточнил Светлов. Валерия развела руками. Внешних повреждений нет, а подробности после вскрытия. Если девица всё же права, и у женщины на самом деле при жизни была крайняя степень истощения. А бывают такие, что умирать от голода будут, но семейный реликвий в ломбард не сдадут. Долек не удивиться, если выяснится, что она просто умерла. Шла, шла и всё, откинулась. Тем более ноябрь на дворе. По ночам случаются заморозки, даже сейчас ледяной ветер не сбивает с ног только потому, что со всех сторон защищают деревья. А выйти на открытый участок и всё, упасть от слабости и замёрзнуть насмерть нынче сложно, но возможно. Если так, то будет хорошо. Роственников найдут, тело отдадут, никакого гемороя. Но сыщицкое чутье, которому Олег научился доверять за 25 лет непрерывной службы в отделе убийств, говорило, что так просто не будет. Есть что-то странное в этом трупе. Есть, и не только одежда и обручальное кольцо. Следователь приехала лишь к 3 часам. Дежурила Василиса Петровна Сломатина. Прозвене веселицы прекрасной будто в насмешку. Ей было уже подполтинник, и даже в лучшие годы она не блистала красотой, а к пенсии вовсе обобелась. Стала толстой, неповоротливой, страдала от одышки и повышенным давлением. И этой дело глотала таблетки и заедала их дешёвыми сигаретами. Когда-то Олегу она нравилась. По молодости была охваткой, твёрдой, никого ничего не боялась. В 90-е, когда Олег только начинал, а она тоже была ещё молодым следаком, её уважала местная братва и боялись те, кто помельче. С возрастом Василиса обленилась, уже не так рьяно бралась за расследование. Если пахло глухарём, и вовсе могла попытаться закрыть дело, так толком и не открыв. Её всё ещё уважали за прошлые заслуги те, кто знал давно. А вот молодёжь уже посматривала с презрением. Спускаться к трупу Василисы не стала, веляла упаковывать и увозить. Зато лично занялась опросом свидетелей. Вот уж в чём она была хороша, так это в допросах. Психологически давила так, что раскалывались даже самые стойкие. Но от свидетелей ничего добиться не получилось даже у неё. Собачники все как один ничего подозрительного не видели. Вечер выдался хмурым, то и дело срывался мелкий дождь. Грозящий вот-вот перейти в колючий снег, поэтому каждый торопился выгулять псину и вернуться домой. Те, кто был в парке в тот момент, когда умерла женщина, уже ушли домой. Те же, кто всё ещё толпился на дорожке, пришли позднее. Дерибаило долго и упорно записывал контакты каждого, а также выяснял адреса и телефоны тех, кто ушёл домой, чтобы затем связаться с ними, если вдруг выяснится, что у женщину всё-таки убили. Однако, судя по тому, с какой неохотой начали работать коллеги после заключения девицы эксперта, никто не верил, что вся эта собранная информация им понадобится. Был бы другой следователь, может, и проявили бы больше усердия, но все понимали. Василиса постарается делу ход не давать. Возможно, ни у кого, кроме Олега, не было дурного предчувствия, но вот он ничего не мог с собой поделать. Наверное, нет такой работы при нехватке кадров, на которые за всех не отдувались бы незамужние и бездетные женщины. Почему-то считается, что у таких женщин нет никаких интересов, кроме работы. А если вдруг есть, то их всегда можно подвинуть. Пойти в отпуск? Да зачем тебе лето? Ты же не зависишь от каникул. Тебе детей на море вести не нужно. Отдохни зимой, поработать сверхурочно. Тебя же не ждёт дома голодный муж. Выйти в свой выходной? Положи коту еды побольше и марш в офис. Лера Горяева не имела ни мужа, ни детей, поэтому как раз была одной из тех женщин, которые даже после ночного дежурства выходят в дневную смену. Но правда была в том, что у Леры не было не только мужа и детей, но даже друзей и родственников на расстоянии ближайшей тысячи километров. А ещё она искренне любила свою работу, поэтому не видела ничего страшного в том, чтобы поработать побольше. Тем более ночью, вернувшись с вызова на труп в парке, ей даже удалось вздремнуть пару часов. Утро в бюро судебных экспертиз началось как обычно, с короткого совещания, во время которого каждый из дежуривших экспертов рассказал о том, кого привёз ночью, а затем заведующий распределил работу между теми, кто пришёл на работу в день. Лера. Расурс, вы у нас сегодня работаете днём? То возьмите на аутопсию свой труп. Заведующий. Мужчина 53 лет, высокий, статный, с благородной сединой в волосах, подстриженных у дорогого парикмахера, порой выдавал такие перлы, что Лера едва сдерживалась. Судя по закушенным губам у коллег, они тоже Но исправлять начальство вслух никто не рисковал. Лера уже выяснила, что заведующего прислали полгода назад назначением сверху. А потому подчинённые вполне справедливо полагали, что лучше держать дистанцию. Коллеги говорили, что при предыдущем заведующем, которого внезапно свалил инсульт прямо на рабочем месте, атмосфера в бюро была тёплой, даже немного расхлябанной. А потому неудивительно, что новый Завлом назначили никого-то из тех, кто работал под началом предыдущего. Лера, смотри, не поверишься, когда свой труп скрывать будешь. Хихикали коллеги после совещания, расходясь каждый по секционным залам. Но у раньше найденного в парке трупа Леру ждала чашка горячего кофе и свежий круассан из небольшой пекарни через дорогу. Санитар Андрей, с которым Лере предстояло сегодня работать, Каждое утро оставлял ей на столе в кабинете такие приятности, без всякого романтического подтекста, что было особенно приятно. Ещё в первую неделю работы Лера прикрыла его перед начальством, и с тех пор парень считал себя обязанным. Залёт был бы крупным, вплоть до увольнения, но совершённым по глупости, без злого умысла. А потому неудивительно, что Андрей был очень благодарен Лере. Поскольку никакой более крупной благодарности Лера принимать категорически не хотела, он хотя бы встречал её кофе и булочкой. И от этого Лера совершенно точно отказываться не собиралась. 100 руб. каждое утро санитара не разорят, а ей приятно. Более того, иногда жизненно необходимо. Без кофе по утрам Лера из кровати подняться не могла. А уж если приходилось работать ночью, То и вовсе чувствовала себя настоящим зомби. В секционную она входила взбодрившаяся и готовая пахать всю смену. Правда, резкий запах сероводорода, мгновенно донёсшийся до неё, едва только Лера открыла дверь, энтузиазм поубавил. Что ж за ветер-то такой, что принёс его даже сюда? Лера в паркете с трудом его переносила, хотя была привычна к разным ароматам. Теперь терпеть его и тут. Не сказать, чтобы он был таким уж сильным, сбивающим с ног, но Лера чётко его ощущала, а потому не обращать внимания не могла. "Андрей, закройте окно. Невозможно же", попросила Анна. "Да окно закрыто, Валерий Романовна ответил санитар, как раз готовивший тело к скрытию. Это от неё так". Он кивнул на женщину на столе. Лера с подозрением покосилась на тело. Сколько ж она пролежала в том парке? что так пропиталось этим ароматом. Тогда откройте, попросила Анна. Или лучше вытяжку на полную мощность включите и хорошенько помойте тело, иначе мы с вами к вечеру свалимся от мигрени. Андрей послушно включил вытяжку и взялся за шланг с водой, ожидая, когда Лера закончит со смотром, и можно будет всё хорошенько вымыть. Вот это жмурик. Не то с восхищением, а "Не то с отвращением", говорил он, стоя чуть в сторонке. "Я таких никогда не видел". Лера тоже не видела. На прежнем месте работы мумифицированные трупы ей не попадались. Однажды довелось исследовать только руку, поэтому это вскрытие будило и в ней исследовательские интересы. Но чем больше Лера его изучала, тем сильнее у неё не сходились, как говорят, дебет с кредитом. И когда за полчаса до обеда К ней внезапно взглянул коллега и сообщил, что её ждёт полицейский. Лера всё ещё возилась с телом, но воспользовалась возможностью отдохнуть. Она не столько устала, сколько боялась, что замылились мозги, и она не понимает чего-то очевидного. Полицейским оказался тот самый хмурый мужик, которого она уже видела ночью в парке. Павлов, кажется, так он представился. Или Петров? Лера запомнила, что фамилия именная и популярная. Но в последнее время она так часто знакомилась с новыми людьми, что уже не надеялась на память. Ночью полицейский показался ей крайне неприятным. Во-первых, он был недвусмысленно помят и от него пахло мятной жвачкой, верный признак того, что он пытался скрыть какой-то другой запах. И едва ли это запах сигарет, скорее всего, перегар. А во-вторых, Он не стесняясь рассматривал её, и Лера видела, что оценку поставил весьма невысокую. Лера никогда не комплексовала по поводу своей внешности, прекрасно осознавала собственные недостатки, и помятый мужик, лет на 15 старше, совершенно точно не входил в круг тех, кому она хотела бы понравиться, но всё равно было неприятно. Сейчас Павлов выглядел чуть приличнее, уже не такой помятый и хмурый, даже, кажется, побрившийся. Только под глазами залегали глубокие тени, выдававшие, что он, как и Лера, с ночного дежурства сразу заступил на дневное. Доброе утро, Валерия Романовна. Почти вежливо произнёс он, внезапно протягивая Лере картонный стаканчик, в который наливал кофе, автомат на первом этаже бюро. Кофе, надо заметить, в нём был отвратительный. Но стаканчик Лера взяла. Скорее от неожиданности, чем от желания выпить кофе. Можно просто Лера, ответила Анна. Чем обязаны? Мне сказали, что труп наш ночной вам на экспертизу отдали. Вот я и зашёл узнать, как продвигаются дела. Стандартно, пожала плечами Лера. Ещё не закончила официальный отчёт, предоставлю в установленные сроки. А может, сейчас поделитесь мыслями? попросил Павлов, и в голосе его не было ни заискивания, ни наоборот недовольства. Официальный отчёт это хорошо для следователя. А мне бы сейчас уже информацию получить, доработать начать. Преступления хорошо раскрываются в первые 72 часа. Дальше уже может быть поздно. Честно говоря, ночью Павлов не показался Лере таким уж самоотверженным полицейским, заинтересованным в своей работе. Скорее она подумала, что он из тех, кто за много лет полностью выгорел, продолжает работать по инерции. потому что ничего другого не умеет и учиться не хочет. Ждёт пенсии, а попутно прикладывается к бутылке, чтобы скрасить ожидание. Было даже приятно выяснить, что она ошиблась. Не то чтобы ей было дело до самого Павлова, но всегда приятно знать, что люди немного лучше, чем казались изначально. Лера поставила стаканчик с кофе на стол и поманила Павлова за собой. Только халат наденьте. Он не стал спрашивать, где взять халат, И вообще вёл себя уверенно, что одоло Лере понять. В бюро он частый гость, приходит за подробностями, не дожидаясь отчёта судмедэксперта, не в первый раз. Честно говоря, удивлена таким рвением, призналась Лера по пути в секционный зал. Потому что думали, что я законченный алкоголик, хмыкнул Павлов. Он мысли читать умеет, что ли? Потому что так и не нашла у трупа признаков насильственной смерти, призналась Лера. думала, полиция не любит заниматься делами, от которых легко можно избавиться. Не любит, не стал спорить Павлов. Если вы так и не найдёте признаков убийства, вполне возможно, следователь закроет дело. Но Лера даже обернулась, чтобы лучше видеть собеседника. Не знаю, тот развёл руками. Может, и считать меня сумасшедшим, но чутье мне подсказывает, что тут не всё так просто. Что ж, К Сергею Павлову явно повезло. Лера открыла дверь, пропустила сыщика секционна, вошла следом. Андрея не было, видно, сбежал перекусить, воспользовавшись внезапной паузой. Лера знала за собой эту особенность. Увлёкшись, она могла пропустить и обед, и окончание рабочего дня, а бедные санитары вынуждены были сидеть рядом, страдая от голода. Труп ваш сложно назвать обычным. Призналась Лера, подводя Павла к столу. Тот посмотрел на ещё не зашитое тело без брезгливости, будто видел такие зрелища каждый день. Не морщился, не отворачивался. Это женщина, но вот определить её возраст я не могу. Чисто внешне далеко за 80, а скорее ближе к 90. А текста. Но зубы у неё как у молодой. Все свои, ни коронок, ни имплантов. Более того, Пломбы я нашла всего на четырёх. Павлов с интересом склонился над столом, заглянул в рот женщине, словно хотел лично убедиться в том, что Лера не врёт. Но Лера чувствовала, что ему просто было любопытно, дело не в недоверии к ней. Чем больше она наблюдала за полицейским, тем яснее понимала, что первое впечатление о нём было ошибочным. Да, он определённо любит приложиться к стакану, но при этом к работе испытывает искренний интерес. И, скорее всего, делает её неплохо. Кожа, внутренние органы выглядят высохшими. Но при этом я не нашла типичных возрастных изменений, ни от атеросклероза сосудов, ни изменений в сердце. Ткани на анализ отправила, может быть, после их изучения станет что-то понятно. Павлов бросил на неё странный взгляд, затем обошёл вокруг стола, внимательно разглядывая сморщенное тело женщины. И как вы это объясняете? поинтересовался он. Пока никак, призналась Лера. Пока для меня это очень старая женщина с отменным здоровьем и крепкими зубами. И мне не верится, что такое возможно. Павлов, как раз склонившийся к столу, снова поднял голову и посмотрел на неё. Потому что никогда такого не видели? А если я чего-то не видела, это не значит, что такого не существует, пожала плечами Лера. Но в таком случае Мне непонятна причина смерти. Даже когда мы говорим о смерти от старости, это всё равно означает некое изнашивание организма, морфологические изменения в органах. Причина всегда есть. А тут её нет. Я, конечно, отправила образцы на токсикологию и другие анализы. Может быть, они что-то покажут. Но чаще всего яды дают и внешние признаки, а я не вижу их. Абсолютно здоровая женщина. Просто умерла в парке ночью. Павлов выпрямился, поскрёб подбородок, размышляя. А ещё на ней была молодёжная одежда. Современное обручальное кольцо, красный лак на ногтях, брет какой-то. Откуда она там взялась? Не знаю, откуда взялась, но могу сказать, что после смерти её не перемещали, добавила Лера. И следов вокруг неё криминалисты не нашли, только того собачника, который обнаружил тело. Втиснул подбородок Павлов. А что насчёт каких-то особенностей, по которым мы могли бы её опознать? Татуировки, шрамы? Татуировок нет. Шрамов тоже. Пожалуй, единственное, что могло бы помочь в опознании это вот родинка. Лера чуть приподняла тело, продемонстрировав Павлову большое тёмное пятно на левой лопатке женщины. А ещё я вам отпечатки пальцев сняла. Может, поможет, добавила Лера. Вдруг она есть в базе. Павлов покидал бюро судебных экспертиз крайне довольным. А вот Лера провозилась с трупом неизвестной женщины ещё час и только после этого приступила к другим. Пришлось пожертвовать обедом и задержаться после работы почти на 2 часа, потому что едва ли начальство оценит её рвение заниматься телом, которое, скорее всего, даже не пойдёт как криминальный труп. Лера была рада, что ей удалось подстегнуть интерес Павлова к женщине. Она собиралась выяснить у него потом, кто же всё-таки такая эта таинственная дама и что с ней случилось. Когда Лера вышла на улицу, было уже темно. В ноябре и так темнеет рано, даже на юге, что уж говорить про Санкт-Петербург. Порой Лере казалось, что тут и вовсе не расцветает уже по крайней мере месяц. Она переехала в этот город в середине июля, сразу после своего 30-го дня рождения. Ещё успела захватить краишек белых ночей и порадоваться, что быстро адаптируется. Но затем наступила осень, и надежда эта развеялась, как утренний туман. Ей было тяжело вставать по утрам и совершенно не хотелось выходить на улицу по вечерам. Пока работаешь в секционном зале, можно обманывать себя, что на улице ещё светло. Светит пусть уже не такое тёплое, как летом, но всё же солнце. Низкие облака не цепляются за шпили Петропавловской крепости, не прячут в себе последние этажи высоток. Никогда раньше Лера не видела такого низкого неба и никак не могла привыкнуть к тому, что оно существует, что до него практически можно дотронуться рукой. А если снять квартиру повыше, то и точно можно. Благо её квартира находилась всего на втором этаже. Олера ехала в метро, позвонила Илья. Разговаривать в шумном вагоне было невозможно. Поэтому, выбравшись на поверхность, Лера первым делом перезвонила ему. Для этого пришлось снять перчатки, и ледяной ветер почти мгновенно вгрызся в кожу рук, заставляя Леру прижимать телефон к уху плечом, а самой немедленно возвращать перчатку на место. "Ты что, только едешь домой?" удивился Илья, услышав шум на заднем фоне. "Было много работы." Расстранённо ответила Лера, мелкими перебежками продвигаясь к остановке. Из-за угла уже показался её автобус, но его ждал красный свет светофора, а потому она успевала. Ты же ночью дежурила, как будто ты меня первый день знаешь. Илья хмыкнул. Он действительно знал её почти 2 года, а потому неплохо изучил. Настолько неплохо, что смог уговорить на переезд, хотя Лера сама до сих пор с трудом понимала, как ему это удалось. Если бы 2 года назад ей кто-то сказал, что она оставит уютную бабушкину квартиру, в которой жила с 18 лет, откажется от вечерних просмотров фильмов с соседом, с которым дружила также с 18 лет, и переедет в тёмный, мрачный Санкт-Петербург, который никогда её не очаровывал, Лера бы не поверила. И тем не менее, она здесь, бежит под ледяным ветром и мелким колючим дождём на автобус. чтобы доехать до маленькой однокомнатной квартиры, которую снимает в старом доме. "Встретимся сегодня", предложила Лея. "Я привезу еду и вино, тебе ничего не придётся готовить". Но даже без перспективы готовить ужин на двоих, Лера слишком устала, чтобы тратить несколько часов на неспешные беседы за бокалом вина, а потом ещё и заниматься любовью. Она хотела принять душ, завернуться в тёплое пуховое одеяло и проспать до утра. Прости, я устала. Стараясь придать голосу вину, которую не испытывала, сказала Лера. Давай завтра. Завтра я забираю Кирилла на несколько дней. Я же тебе говорил. Точно, говорил. Но Лера об этом благополучно забыла. Кирилл был восьмилетним сыном Ильи, живущим с его бывшей женой. Мальчик учился во втором классе, поэтому приезжать к отцу мог только на каникулах. Лера с ним знакома ещё не была, а потому они негласно решили, что пока Кирилл будет у Ильи, они поставят отношения на паузу. Лере казалось, что Илья вовсе не против познакомить её с сыном, но вот она к этому готова не была. Это ведь не просто ребёнок, это ребёнок, чей отец встречается с другой женщиной, не с его мамой. Здравый смысл подсказывал Лере, что Кириллу было всего полгода, когда его родители развелись. а потому едва ли он будет ревновать от Соклери. Но кто вообще знает, что творится в головах у восьмилетних мальчиков? Лучше держаться на расстоянии и не проверять. Тем более это всего на 5 дней. И тем не менее, встречаться с Ильёй сегодня у неё не было никаких сил. Тот не стал настаивать, проявив привычное ему хладнокровие и тактичность. Иногда Лери казалось, что у него и вовсе нет к ней никаких чувств, потому что не может мужчина быть таким терпеливым, понимающим. Но потом она вспоминала, что он вернулся к ней после того, как узнал, что она много лет влюблена в другого, и все сомнения исчезли. Просто вот такой он, хорошо воспитанный и мудрый, верит в то, что и к нему она испытывает какие-то чувства, готов дать ей столько времени, сколько нужно. Ей повезло. Надо держаться за него всеми руками, а то ей уже 30, а до сих пор ни мужа, ни детей. Эдок, и до старой девы недалеко. Последние фразы внутренний голос неизменно произносил с интонациями Лериной мамы, поскольку это были именно её слова. Сама же Лера всегда считала, что в одиночестве нет ничего плохого. Тем не менее, отношение мыслью её дрожило. Может быть, и не влюблена она в него так сильно, как хотела бы, но он ей определённо нужен. Её квартира находилась на втором этаже старого, ещё довоенной постройки дома в 3 этажа. На каждом этаже располагались по три квартиры, итого 9 на весь подъезд. Парадные, как тут говорили. Хотя тёмная деревянная лестница на взгляд Леры никак не могла тянуть на парадную. Соседи говорили, что по документам ремонт в их доме был сделан уже несколько лет как. Но выяснился сей факт случайно. Были привлечены даже журналисты, но пока жильцам ничего добиться не удалось. Летом, когда Лера только переехала, её дом и три соседних, образовавших небольшой двор, утопали в зелени и цветах. Сейчас же всё стояло мрачное и голые. Тонкие ветки порой скреблись в стекло и первое время пугали Леру по ночам. Но теперь она уже привыкла. Ещё бы вороны на зиму улетали куда-нибудь. Вообще было бы счастье. Во дворе было тихо. Жильцы давно вернулись с работы, поужинали и тихонько занимались своими делами. В окнах горел ярко-жёлтый свет, мелькали тени, и в мгновение Лера даже пожалела, что отказала Илье. Мысль о тёмной пустой квартире внезапно показалась уже не такой привлекательной. Стоило Лере войти в подъезд, как из центральной квартиры вышла соседка с пакетом мусора. Ой, Лера, привет. Всё равно глаза улыбался на. Лера махнула рукой. Соседку звали Катей. Она была примерно одного с Леры возраста, а потому почти сразу записала себя в её подружки. Быстро перешла на ты и не упускала возможности поболтать. То есть, поделиться сплетнями. Ты со свиданием? подмигнула она Лере, поставив мусорный мешок у ног, что давало понять: быстро Лере не уйти с работы. вздохнула та. Да ты ж то Катя театрально всплеснула руками. Ну очень на дворе. Разве можно столько работать? А ты слышала о том, что именно Лера должна была слышать, узнать не довелось. Потому что снова хлопнула входная дверь, и в подъезд вошла ещё одна соседка с третьего этажа. В руках у неё была огромная коробка, доверху наполненная пакетами с сухим льдом. О, кажется, у нас планируется вечеринка. Мгновенно переключилась на новую жертву Катя. Соседка поставила на пол коробку и улыбнулась. Её имя Лера запомнить ещё не успела, но знала, что она живёт на третьем этаже, прямо над квартирой Леры. И если у неё планируется вечеринка, то это не очень хорошие новости. Лера надеялась выспаться. Ты сегодня не работаешь? продолжала допытываться у девушки Кате. Должна же я хоть иногда отдыхать. Вымотелась-то. Вот Кате почему-то ткнуло пальцем в Леру. Видишь? Нормальные люди отдыхают, а не работают до ночи. Чтобы не продолжать этот глупый разговор, Лера вызвала из помочь соседке дотащить пакеты, и та с радостью помощь приняла. Лере показалось, что она тоже спешила отвязаться от назойливой Кати. Что можно понять? Если к тебе собираются прийти гости, не когда трепать языком. Спасибо большое, поблагодарила Леру девушка. Когда все пакеты были донесены до двери. Мы будем тихо, обещаю. Никакой шумной музыки, и танцев. Я понимаю, что среди недели выходные не у всех, другим надо выспаться. Это хорошая новость, хмыкнула Лера. А зачем столько сухого льда? спросила она, но исключительно в целях безопасности. Для коктейлей? Ох, не только. Один мой друг обещал показать какие-то фокусы. Но не беспокойтесь, я знаю технику безопасности. Комнаты проветривать, поры не вдыхать, голыми руками не трогать, в канализацию не бросать. Тогда я спокойно улыбнулась в ответ Лера. Не то чтобы она на самом деле беспокоилась, но если в её силах было предупредить незнающего человека об опасности, она это делала. Прощавшись с соседкой, Лера спустилась на этаж ниже. Пошла в квартиру. На самом деле та была двухкомнатной, но в одной комнате были сложные хозяйские вещи, и на двери стоял замок. И Лера никогда в неё не заглядывала. Чёрт. Надо было всё-таки позвать Илью. Одной в пустой и по сути чужой квартире было слишком неуютно и мрачно.